Глава 13. Не отставать! Мужчина схватил за юнца за ворот одежды и силой рванул того вперед, ровно за секунду до того, как тому в спину вонзились когти быстроногой твари. "Бегом!" взревел он и выставив вперед руку, пустил в мертвеца целую копну искр. Маленькие светящиеся огоньки врезались в плоть твари и стали прожигать в ней дыры. И вскоре та попросту упала, словно безвольная кукла, как и несколько прочих мутантов. Хоть им и досталось меньше, но все равно урон от способности оказался значительным. "Занимаем укрытие!" снова взревел этот мужчина и устремился вслед за отступающей группой. Людей осталось всего ничего. Последнюю неделю они только и делали, что отступали, постоянно неся потери. Он уже забыл лица и имена тех, с кем начал этот путь длиной в несколько сотен жизней, и все они смешались во что-то однородное, безликое. Сюда крик девушки привел его в чувство. Бежать уже не оставалось сил, но бесчисленная орда мертвецов не знает усталости, и твари то и дело наступают людям на пятки. Оставалось лишь найти укрытие, чтобы немного перевести дух и потом снова бежать ведь транспорта попросту не осталось. Быстрее сюда. Жёлосая девушка не боялась привлечь внимание зомби. Она размахивала руками стоя в узком переулке и пропускала мимо себя множество людей, что будто бы обезумели от страха. Они неслись вперед, выбиваясь из сил в попытке спасти свои жизни. О том, чтобы встретить орду мертвецов боем, не могло быть и речи. Мужчина, что бежал самым последним, и принимал на себя редкие атаки мертвецов, устремился вперед за другими. Но как раз в узком проходе переулка остановился рядом с замершей неподвижной девушкой. "Не убежим", помотала головой она. "Там дальше открытая местность, и передохнуть не получится. Я знаю тот город, прязаса тут негде, да и сильных поселений нет, я все облетела". "Да бля!", взревел мужик и, обернувшись, выпустил очередную копну искр. Только они теперь разлетелись гораздо дальше, спиваясь и прожигая мертвую плоть. Потому вскоре воздух наполнился едким мерзким запахом гари и гнили. Его злость можно было понять, ведь он вёл сюда своих людей, заставлял их оставлять свои лагеря в надежде, что тут будет спасение. Пробраться из одного города в другой сейчас просто немыслимая задача, но они смогли, чтобы Я останусь тут, твёрдо заявил он. Дам вам время. Отступайте в лес. Судя по карте, до него всего три километра на восток. Дорогу сама найдёшь, не в Он похлопал по плечу землёную девушку. Давай, Глаш. Рад был стоять вместе с тобой плечом к плечу на прощаться». После этих слов он выпустил очередную волну искр, но теперь пришлось добивать раненных зомби копьём. Также из инвентаря он достал парочку зелий. Синее выпил сразу, а красное сжал в левой руке, чтобы потом можно было быстро его принять. После принятия зелья его лицо искривилось. Всё потому, что сегодняшнюю норму мужчина давно превысил, и помимо того ослабляющего эффекта, его теперь преследует неприятное ощущение от допинга. Я тоже остаюсь, твёрдо заявил паренёк, что ещё недавно чуть была не попался под когти бегуна. Я с вами уже через огонь и в воду прошёл, майор, и теперь не побегу. Мужчина хотел залепить пацану оплеуху, Но вскоре подошел еще один боец, а затем еще и ещё. Люди заметили, что их предводитель остановился в узком переулке и остановились, желая ему помочь. Да и чтобы дать шанс остальным гражданским, которые сейчас словно стада овец бегут сломя голову. Дебилы, заключил вояка. Ну давайте покажем тварям, чего стоят живые и тёпленькие людишки. В его глазах блеснуло безумие, но остальные не отставали. Мужчины, даже понимая, что все они скоро умрут, весело засмеялись и начали готовиться к последней обороне. Двое здоровяков лихо стали подтаскивать остовы автомобилей, перегораживая единственный проход. Несколько забрались в соседние дома, чтобы удобнее было стрелять мертвых ублюдков. остальные же устроились на отдых. Всего двадцать истощенных человек против целой ста-тысячной орды. Но у людей появилась надежда. Так и зомби по какой-то причине всё никак не появляются на горизонте. Лишь небольшие стайки, но ну, а той орде, которая их преследовала всё это время, пока ни слуху ни духу. Знаешь, ты этого улетай. От тебя и польза было будет. И людей некому вести. Приготовления закончились, и о свежепостроенную стену из автомобилей начали биться первые мутанты. Но пока ещё лениво. Также по стенам и окнам домов затарабанили костяные шипы, а значит, через считанные минуты тут начнётся настоящий ад. Итак, затишье продлилось слишком долго, и потом мужчина был очень рад. Люди успели удалиться достаточно, и, возможно, орда попросту потеряет их след. Это от тебя никакой пользы, как здесь, так и там, усмехнулась рыжеволосая. И все это давно поняли, Потому и остались. Девушка мило засмеялась, заставив и других улыбнуться. И спустя секунду поднялась в воздух. Пусть класс у неё был и обычный, но то, как она им пользовалась, летать она могла быстрее даже мутировавших птиц. Плюс у неё набралось немало подходящих навыков и умений, ведь никто из бойцов не жадничал поделиться добычей, особенно если она подойдёт и мило попросит. Ну, если на частоту, вы тут все бесполезны. Только не обижайтесь, это констатация факта, а не оскорбление. А «А сам-то...» Мужчина повернулся на голос, но так и замер. "Ты кто, блядь?" заорал он, выставив вперёд копье. Ведь прямо среди двадцати его бойцов стояла едва заметно размытая чёрная фигура. Но человек лишь рассмеялся, отчего всем вокруг стало немного жутко. "Значит, Глаши тебя зовут? Прикольное имя", он обратился к змущей вверх девушке. "Спускайся давай. А вы валите, куда собирались?" Красные глаза вмиг стали серьёзными. "Сам с ними разберусь". Да уж, досталось ребятам. От их старой группы осталось всего человек 20-15, не больше. И это если учитывать, что людей тут под три сотни. Основное количество балласт. Но балласт этот лишь потому, что люди не привыкли сражаться. Из них получились бы отличные ремесленники, учёные, водители, повара и прочие полезные для общества элементы. Маргиналов среди них раз два и обчёлся, Они попросту вымерли как вид. Я прилетел на звуки сражения ровно в тот момент, как оно закончилось. Людям пришлось спешно отступать, так как напор зомби увеличился с каждой секундой. Прятались они под щитом Серой Стеллы, и потому он долго не выдержал, но позволил успеть удалиться основной части поселенцев на значительное расстояние. А следом бег сто без оглядки. Замыкали наступающую толпу как раз те бойцы, что теперь остановились ради последнего в их жизни боя, герои хреновы. Нет бы делать всё по уму, так они цепляются за какие-то принципы давно погибшего мира. Нужно защищать, самоотверженно жертвуя своим будущим. Молодцы, конечно, но как-то это глупо. Я не поленился излез в голову чуть ли не к каждому убегающему, Дольше всего просидел сознание их предводителя. Мужчина видный, нос небольшой и банцой. Хотя она лишь красит человека, тут не поспоришь. И мне удалось посмотреть историю его воспоминаний. Многие оказались мне занятными, и потому я изучил вообще всё, до чего только смог дотянуться. На самом деле, сливаться с бегущим и постоянно матерящимся человеком дело непростое. И потому в основном мне были доступны лишь обрывки памяти. Каждый раз, когда он останавливается или же наоборот дёргается, контакт разрывается, и приходилось искать, на чём я остановился заново. Но увиденного мне хватило, чтобы решить помочь. Тем более в голове засела навязчивая идея Это я хотел проверить на практике. А когда еще мне выпадет столь сладкий шанс, как никак зомби в этой орде предостаточно, и можно будет получить целую тонну наград. Хотя справиться со всеми точно не получится, но в любом случае накрошу я тут знатно. Если все получится так, как я себе представляю, конечно же. Начало апокалипсиса у этого вояки не задалось. Все потому, что его начальство каким-то образом смогло выжить. И поэтому первым делом он потерял из трех сотен солдат примерно половину на то, чтобы сопроводить важных шишек в бункер. И его туда не пустили, так как бункер рассчитан исключительно на ограниченное количество важных персон. Затем про него попросту забыли. Важные шишки перестали выходить на связь, оставив целую армию без какого-либо контроля. И Митрофанычу, а мужик выбрал именно такое системное имя, осталось самостоятельно разбираться с целыми ордами мертвецов. И не всегда послушных бойцов. Сначала они выбрались из города. К этому моменту еще сотни его солдат превратились в зомби, ведь приходилось постоянно кем-то жертвовать, чтобы остальные могли уйти. Как раз во время отступления к армии начали присоединяться группы выживших гражданских, и на их защиту приходилось также тратить людей. Потом они закрепились на окраине, начав сокращать популяцию зомби в округе, и это у них выходило прекрасно, ведь с техникой И достаточным количеством патронов не страшны никакие мутанты. Вот только со временем то ли мутанты стали сильнее, то ли патроны потеряли свои качества, и в какой-то момент оружие перестало работать окончательно, как и техника. Это и стало переломным моментом, когда уже не люди стали охотиться на монстров, а наоборот. Зомби начали скапливаться в стайке и нападать на беззащитных высокого уровня И те так как изначально вратило нос от системных возможностей, стали действительно лёгкой мишенью, но даже так держались, хотя и недолго. вскоре в огромном городе собралась орда невиданных масштабов. Сильный разумный скопил вокруг себя полчища сильнейших изменённых, и обычные мертвецы сами собой стали тянуться тонкими ручейками, вылезая словно из каждой щели. И вся эта армада поплелась из города, преследуя небольшую горстку выживших. А может, и не преследуя. Вполне вероятно, что не самые удачливые люди скопились в кучу и пытаются убежать от правозапреза прямо по рейсам. По пути то и дело присоединялись все новые и новые системщики. Вот только количество людей никак не менялось. На смену павшим приходили следующие и так по кругу. Ведь ради отступления постоянно приходилось снова и снова кем-то жертвовать. Постепенно старые бойцы обзавелись навыками Уровни у них и так давно были довольно высокими, вот только с наградами оказалась засада. Пришлось учиться добывать их, когда все вокруг уже давно были сплошь увешаны системными примочками. Также в воспоминаниях Митрофаныча и дело мелькала рыжеволосая девушка. Я даже не сразу знал ее, но с каждой секундой все отчетливо понимал, что это моя старая знакомая. Она обзавелась довольно интересным классом. Не знаю, как она называется. Но классовый навык позволяет ей летать. Пусть недалеко, но зато быстро, быстрее многих летунов, что самое главное, а это дорогого стоит, тем более когда у тебя есть инвентарь набитый гранатами, а также навык, позволяющий создавать энергетические бомбы. Много раз она водила преследователей в сторону, тем самым позволяя спастись множеству людей и уничтожая взрывом большое количество тварей. Вот только вечно она летать не может, и потому акции эти были скорее разовыми. Также эти люди научились пользоваться кристаллами. Я даже для тебя подчеркнул довольно много интересной информации. Собственно, так и зародилась моя идея остановить целую орду тварей. Пусть я кристаллы использовать пока не могу, для этого придётся подождать ещё плюс-минус неделю. Но есть у меня на примете один товарищ. Так вот, кристаллы живут теперь все. Но можно принимать не более одного в неделю, максимум два и то одновременно. Затем начинаются негативные процессы, способные как отнять здоровье, так и заразить зомби-вирусом, тут как повезёт. Причём заразиться можно и от одного лишь применения серого кристалла. Зелёный куда безопаснее, синий ещё лучше, а про фиолетовый можно и вовсе не говорить. Но самыми классными оказались кристаллы, которые можно вынуть лишь из людей. Странно, что раньше я этим не занимался. Градация цветов у них примерно такая же. Вот только выглядят они куда более прозрачными и чистыми. Тот -то и я думал, почему тот дед спокойно их жрёт. Надо будет найти какую-нибудь шайку бандитов и пополнить запасы. Как ни как, штука иногда крайне полезная, и увеличить мощь своих навыков дорогого стоит. Как минимум, взять под контроль разумное существо, пусть и на время, может быть, куда эффективнее, чем запустить тот же гигантский огненный шар или устроить локальный Армагеддон при помощи навыка из серой книжки. В общем и целом, поняв, что люди эти вполне себе адекватные, я решил помочь. И даже в будущем будущих их к себе в поселение, а что? Негров принял, и людей тоже можно принять, лишними не будут, тем более ремесленных классов у них более чем достаточно, почти 100 штук. Пусть они в основном и серые, но среди них встречаются и зелёные, всякие разные, от бестолковых до незаменимых. Валите, говорю, пока можете. Я задержал Арну, но ненадолго». Скоро вся толпа будет тут, а вы мне только мешаетесь. Я указал направление, в котором должны двигаться люди, но те попросту замерли в недоумении. Девушка к этому моменту спустилась пониже и внимательно разглядывала меня. Бесполезно. Капюшон и маска надёжно прикрывают мне голову и лицо. Да и с нашей последней встречи прошло довольно много времени. И видела она меня лишь мельком. Мне его голос кажется знакомым. Задумчиво проговорила она, но стала всё равно рядом с Митрофанычем. Он же в свою очередь так же внимательно и недоверчиво смотрел в мою сторону. Впрочем, все остальные бойцы встали на изготовку, и в любой момент на меня может обрушиться целый град способностей, стрел и кулаков. Вот вы дебилы. Чего вылупились? Я даже обернулся, подметив всех засевших тут системничков. Я, значит, появился, предложил вам единственную возможность выжить, а вы чего? Вопрос скорее риторический, ведь и так понятно, они просто мне не доверяют. Ты сказал, что задержал орду, начал медленно говорить удивленный мужчина. Нас тут явно больше, да и выглядим мы сильнее, чем такой хлыщ, как ты. Да? я так сказал, перебил его я. Ведь так и есть. Я сдержал орду, от которой триста щей убегали, как в жопу жареные. Все верно. Пришлось повторить очевидные вещи этому замшелому спогву. Но их можно понять. Всё же объявился я неожиданно. «Глаша!» — с этими словами я снял капюшон и стянул вниз маску. "Повторяю. У вас одна минута. Потом уходить будет поздно". "Ой!" вскрикнула рыжеволосая едва увидев моё лицо. Мне показалось, или в её глазах появился испуг? "Да, именно так. Чтобы заставить людей обосаться, мне скоро и ауру включать не придётся в таком темпе". Мужчины заметили, что девушка испугалась и заметно напряглись, стиснув в руках своё оружие. Один надил даже сделал шаг в мою сторону, но помотав головой, я на пару секунд активировал ауру страха, чтобы люди не взяли на себя лишнего и немного успокоились. "Ему можно доверять", скрикнула девушка, стояла ей отойти от шока. "Он меня уже как-то раз спас. И за тобой должок, кстати, не смог не напомнить я. Куда убежала тогда? Я вернулся, а тебя и след простыл". Про труп ее подруги говорить не стал. Насколько помню, рассказываю своим новым товарищам про то, что она убила человека без каких-либо зазрения совести, нет смысла. Тем более все мы не без греха, а та тварь-люга явно заслужила остаться в ювелирной лавке с ножом в глазу. Надо сказать, что девушку тут явно уважают, ведь сразу после её слов бойцы переглянулись и опустили оружие. Мне оставалось лишь пожать плечами и улыбнуться ей. Моё поселение на востоке от города. Пробирайтесь туда, вас встретят Сразу после этих слов, чтобы не забыть, я открыл чат. Ух, опять под сотню сообщений от Бурова. Что-то про негров спрашивает. Наплевать. Касп, Через несколько часов тебе попрут люди. Если не успею вернуться встреть, нормально встреть, люди адекватные. Последнее предложение написал на всякий случай. А то отправят диверсанта навстречу, встречу, чтобы на минное поле всех увёл. Мало ли, не так поймёт. Отправив сообщение, сразу закрыл чат. Туда сразу пришёл ответ, а затем ещё, ещё нет времени ждать, ведь атаки зомби стали всё более и более частыми. Того и гляди прорвутся. Бля, тихо мыткнулся Митрофанович. Да и кербы с тобой. Уходим!» — заорал он ложёной воячной глоткой, так что у меня заложило в ушах. Да ему рация не нужна, и так всех оповестит. Бойцы надо отдать им должное, даже ничего не ответили. Просто молча развернулись и побежали прочь. Хотя, скорее всего, это не дисциплина, а инстинкт самосохранения. Ведь к этому моменту я достал из инвентаря Гошу и улыбнулся, очень злобно улыбнулся. "Ты это не рискуй напрасно", проговорила девушка, но стоило мне к ней повернуться, "Ну нахер". После этих слов она как можно скорее поднялась в воздух и устремилась в сторону убегающих бойцов. "Ну что, Гоша?» — кивнул я, покатившийся по растрескавшемуся асфальту голове. Готов ли ты к приключениям? Ты какого хера все ростки потратил, да унёнок? рыкнула голова. Я их все хотел. Мы и правда потратились, но на общее благо. Тем более, что один росток я оставил, остальные же сейчас вовсю жрут орду мертвецов, хотя, скорее всего, их уже смели числом. Но ничего, попозже соберу из них награды. Оставил я один, успокойся, потом размножишь. Лучше скажи, как ты относишься к наркотикам? Я присел на корточки и достал из инвентаря Кирюшу. Гоша же тем временем взбирался на свое законное место на шее кактуса. Да, в принципе, положительно, пожал он, горюча плечами. А есть что? Есть, моя улыбка растянулась еще шире. На, попробуй. В моей руке появился фиолетовый кристалл. Он перекручивал в колючее подобие ладошки, и пару секунд, пяглядывав, Гоша отправил ее себе в рот. У-бля! В глазах у него мелькнул фиолетовый огонек, а изо рта разве что пламя не повалило. Что ж, кристаллы действуют и на зомби, так и запишем. Но записывать стоит как можно дальше от этого места, ведь скоро здесь будет слишком для этого весело.